Глава 10. Понедельник, 8.30 утра. Час пик. Пассажиры метро читали газеты и книги. Спали и дремали, болтали или о чем-то думали, стояли или сидели. Некоторые смеялись. Бухгалтеры стояли плечом к плечу с директорами банков. Машинистки с манекенщицами. Официантки из кафе с государственными служащими. Дело производителей с программистами, белые с черными. Мужчины тайно или явно оценивали женские ноги. Женщины смело смотрели в ответ или притворялись, что ничего не замечают. Все думали о предстоящей неделе, вспоминали прошедший уикенд. Головы почти у всех были пусты. Дженни Купер сидела и читала страницу вопросов и ответов женского журнала. Некоторые ответы развеселили ее. Но ну, в общем она просматривала журнал не особенно вникая в содержание. Её мысли вернулись к субботней вечеринке. Скорее бы добраться до работы, чтобы рассказать подругам о потрясающем парне, который провожал её домой. Особенно рассказать Мэрион. У той всегда сотни парней, о которых она без устали всем твердит. Дженни считала себя простушкой. У неё были небольшие глаза, к тому же близко посаженные, длинноватый нос. Зато ноги были в порядке. Не тонкие и не толстые и волосы шикарные, прекрасные кудряшки великолепного мягкого цвета. Если не улыбаться широко, лицо у нее все же довольно привлекательное. Он сам признался, что Дженни понравилось ему. Она и раньше дружила с парнями, но ни один из них не соответствовал стандартам Мэрион. Дженни нравились парни, с которыми она дружила, но она всегда немного стеснялась ходить с ними. Но этот — другое дело. Такой же красивый, как кавалера Мэрион. Даже красивее многих из них. И он захотел встретиться с Дженни еще раз. Пригласил сегодня вечером в кино. Дженни не могла дождаться, чтобы показать его подругам. Мэрион просто позеленеет от зависти. Вайолет Меллерей сидела рядом с Дженни и читала романы. Она обожала романы. И всегда могла сказать, какие чувства будет испытывать героиня в тот или иной момент. Она страдала вместе с героиней, делила ее разочарование и счастье. Вайлет вздохнула про себя, когда герой, потеряв богатство, жену, такую злобную и коварную, лишившись руки в результате несчастного случая на охоте, вернулся к женщине, которую когда-то давно любил. К героине, такой мягкой и чистой. Эта женщина готова была вновь обнять его, пожалеть, пожертвовать ради него всем. Пожертвовать ради человека, который, в сущности, предал ее, но которому она сейчас была так нужна. Вайлет вспомнила, каким романтиком раньше был Джордж. Ухаживая за ней, он дарил цветы, делал маленькие подарки, сочинял коротенькие поэмы. Он был таким умным. А сейчас, спустя 16 лет и имея троих детей, он самое больше похлопывал ее по спине или щекотал подбородок. И все же Джордж был хорошим человеком очень честным и очень добрым. Он был хорошим мужем, верным и терпеливым, и хорошим отцом. Их любовь долгие годы не увидала, как у многих. Жаль только, что Джордж всегда и во всем полагался на логику. Каждую проблему он разрешал с помощью логики, а не чувств. Чувства всегда осторожно взвешивались, но никогда не выпускались на волю. Вот если бы Джордж хотя бы раз удивил ее чем-нибудь или напугал... Конечно, она не хотела, чтобы он изменял ей, но он мог бы, по крайней мере, с восторгом взглянуть на какую-нибудь женщину. Мог бы еще играть на скачках, чуть-чуть выпивать, мог бы когда-нибудь врезать своему брату Альберту. Но нет, этому не бывать, и она не может изменить Джоже. Да и виноват ли он в том, что ей время от времени хочется немного романтики, например, отправиться в маленькое романтическое путешествие. Несмотря на 42 года, Вайлет не могла преодолеть в себе это. Сейчас, когда дети учились в школе и могли сами присмотреть за собой, она находила единственный выход для своей энергии в работе. Вайлет работала в страховой конторе. Правда, не полный день. Работа занимала у неё большую часть времени. Кроме того, хватало дел по дому. Вайлет напомнила себе, что надо в обеденный перерыв зайти к Смиту за новой книгой. Поезд резко повернул, И Генри Саттон ухватился за ремень. Он пытался читать газету, но каждый раз, когда хотел перевернуть страницу, едва не терял равновесие. В конце концов он отказался от этой затеи и стал разглядывать женщину, сидевшую перед ним. Женщина читала книгу. Интересно, сойдет она сейчас или нет? Нет, поедет дальше. Обычно пассажиры с книгами едут далеко. Рядом с женщиной сидела девушка. Это тоже не сойдёт. Работает, наверное, в какой-нибудь конторе и выйдет только в Сити или Вест-Энди, а следующая станция только Степни-Грин. За годы поездок в часы пик Генри стал большим специалистом по части угадывания района, в котором жил тот или иной пассажир. Эта игра не всегда удавалась утром, он редко находил свободное место. Но по вечерам Сатан всегда садился напротив пассажира, который, по его мнению, должен был скоро выйти. Он заметил, например, что чем хуже одет пассажир, тем скорее он доезжает до своей станции, а цветные никогда не ездят дальше Вестхэма. Хорошо одетые люди часто пересаживаются на Майл-энд на центральную линию. За 20 лет работы клерком у адвоката, довольно скучная, но удобная работа, Генри многое узнал о людях. Жизнь его шла размеренно, все дни были похожи друг на друга. В работе ничего волнующего, никаких тебе убийств, изнасилования или шантажа. Большей частью — разводы, растраты или покупка домов. Несенсационные дела. В основном скучные, часто тупые. Зато это была безопасная работа. Генри был рад, что не женился, и мог жить собственной жизнью, не беспокоясь о детях, школах, соседях, каникулах. Нельзя сказать, чтобы он сторонился людей, он просто старался держаться подальше от их проблем. На работе перед ним проходило достаточно много людских судеб, но он старался относиться к ним сугубо с профессиональной точки зрения. Единственным способом участия в общественной жизни, который он признавал, было пение в церковном хоре. Генри регулярно, раз в неделю посещал репетиции, а по утрам в воскресенье от души пел. Это была единственная форма эксгибиционизма, которую он себе позволял. Генри приподнял очки и потер переносицу.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 Мимо пробирались перепуганные люди. Паника усилилась, когда обнаружилось, что в проходе уже полно народа. Во всех вагонах стали открываться двери, пассажиры начали выпрыгивать в темный туннель. Некоторые ударялись о стены, теряли сознание, падали. Их давили следующие. Вайлетт с трудом дышала под лежащим на ней клерком. Женя пыталась освободиться. «Весьма сожалею, леди», — извинился Генри Саттон, не в силах пошевелиться. «Если мы не поддадимся панике, уверен, что скоро все успокоятся, и мы сумеем выйти из вагона. Не думаю, что огонь будет распространяться в нашем направлении. Времени у нас хватит». Как это ни странно, но Генри сохранял абсолютное спокойствие. Для человека, так редко сталкивающегося с приключениями, он вел себя на редкость хладнокровно. Он сам удивлялся собственной выдержке. Раньше Генри не расспрашивал себя,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 В тоннеле возьмёмся за руки и будем идти, держась за стены. Я пойду первым. Пошли!» Он повёл побледневших женщин в переднюю часть вагона. Вдруг из тоннеля донеслись ещё более отчаянные крики. В свете фар стало видно, что в тоннеле идёт какая-то борьба. Но свалка была такая, что ничего невозможно было рассмотреть. И всё же кое-что Генри увидел. Какой-то мужчина всё ещё в котелке,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 разговаривая скорее сам с собой. «Здесь где-то должен быть фонарь! А, вот он!» Генри взял из угла фонарь с длинной, покрытой резиной ручкой. Какое-то царапанье заставило его повернуться к открытой двери. В ней что-то очернело. Сатан включил фонарь и посветил. В луче света сверкнули два злобных глаза. Пронзительно закричала Дженни. Генри инстинктивно ударил крысу ногой по голове и сбросил ее в тоннель. Это черная крыса, о которых писали в газетах! В ужасе закричала Вайлет. Женя разрыдалась и уткнулась лицом в плечо Вайлет. Генри посветил фонарем в темноту и замер в ошеломлении. В ограниченном пространстве тоннеля метались люди, отбиваясь от черных крыс. Крыс были сотни. Они прыгали на людей и рвали их, приведенные в бешенство жажды крови. Сатан закрыл дверь и посмотрел в вагон.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 Потом Генри медленно отступил. Позади него оцепенели две женщины. Крысы не сводили с людей злобных взглядов. Генри услышал за спиной сдавленный крик Вайлет. Женщина крепко схватила его за руку. — За нами тоже крысы! — выдавила она. Генри Сатан быстро обернулся. Сзади к ним подбирались еще две твари. Генри понял, что они попали в ловушку.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 «Отбивайтесь ногами!» Он снял пиджак и намотал его на руку. Крысы выстроились перед ними полукругом. Дженни стояла, прижавшись лицом к стене. Вайлетт заплакала и стала шептать имена детей. Одна из крыс поползла вперёд, не сводя холодного взгляда с Генри. В этот момент впереди сверкнул свет, послышались голоса чьи-то шаги. С каждой секунды свет становился ярче,